Глава двадцать восьмая. Малышова села за клавиатуру и поняла, что последний раз Вадим заходил в сеть в свой день рождения, то есть утром того дня, когда получил в подарок глиняный фотоаппарат, а ночью поругался с ней. Люся насторожилась. Ей было хорошо известно, Пряхов активно живет в социальных сетях, общается в Твиттере с коллегами во всем мире, пару раз в сутки непременно плавает по интернету, и вдруг полный штиль. Встревоженная девушка взглянула на городской телефон и включила автоответчик. Из трубки полились упрёки: "Вадим, какого чёрта? Мы пропустили съёмку. Ты где? А почему не приехал? Позвони немедленно. Уважаемый господин Пряхов, более не можем ждать, когда вы ответите на наше предложение". И далее в том же духе. Люся испугалась. Неужели последний звонок Вадима был не шуткой? Вдруг любовнику реально требовалась помощь? Людмила решила посоветоваться с мамой и пошла на кухню. Софья Борисовна мыла посуду и встретила дочь словами: "Ну и грязь тут! На плите сковородка, на которой жарили мясо, в ней уж плесень заколосилась. Хлеб в пакете зацвёл, молоко в холодильнике прокисло". Манекенщица поняла: с Вадимом случилась беда, и стала гадать, что произошло. После ссоры Пряхов, похоже, заснул. В спальне на кровати На левой половине обнаружились смятое одеяло, скомканная подушка. Правая часть, где всегда спала Люсенька, была прикрыта пледом. А в ванной валялась на полу пижама парня. Значит, Вадик встал утром, куда-то ушёл и, судя по всему, больше не возвращался. Люся по-прежнему чувствовала обиду и не намеревалась возобновлять с любовником отношения, но она добрый человек, поэтому занервничала. Малышова позвонила одному из постоянных заказчиков Вадима, полицейскому, который в своей структуре являлся начальником средней руки. Тот велил сразу идти в отделение, рассказать о произошедшем и пообещал посодействовать, чтобы, нарушив правила, у неё приняли заявление о пропаже человека, хотя она и не родственница. Девушка поступила так, как советовал полицейский. У неё на самом деле взяли показания, сказали, что оповестят, если появится какая-нибудь ясность. И всё. Люся благополучно улетела в Нью-Йорк. Хорошо там устроилась, прекрасно зарабатывает. Софья Борисовна собирается к дочери в гости. А судьбе Пряховых, ни старшая, ни младшая Малышовы ничего не знают. Фотограф словно в воду канул. Денис замолчал. Очень знакомая история, хмыкнула Лиза. Фигурка в подарок, скандал, бесследное исчезновение, только денег не хватает. Что-то мне подсказывает, доллары присутствовали и на этом балу, пробормотала я. Вадим успел сказать Люсе про ключ от ячейки. Фоф, он был не молод, друзь тоже. Они не доверяли банкам, поэтому спрятали доллары, как умели, произнёс Троянов. Пряхов же отнёс капитал в деньгохранилище. На счёт он его положить не мог. А в бронированный ящик без проблем. Ну а теперь та-ра-ра-рам, при в студию, объявил Денис. После разговора с Таней я подумал, будущий антиквар вернулся из санатория Конский завод раньше времени, прервал свой отдых, чего прежде никогда не случалось. Почему? Жданов обвёл нас торжествующим взглядом. Я предположил, что Фо фон Там в санатории нашёл деньги, побоялся держать их в своём номере, где мешки легко могла заметить горничная и смылся в Москву. Миллионы долларов были разбросаны по территории лечебницы, хмыкнула Елизавета. Он их собирал как грибы? Очень смешно. Сначала дослушай, огрызнулся Денис. Я решил задать директрисе санатория ряд вопросов и пошёл к ней в офис. Её на месте не оказалось. Стены её кабинета были украшены множеством фотографий, и я принялся их рассматривать. Пока начальница где-то бегала, времени на разглядывание хватило. Впрочем, я сразу сообразил: здесь существует традиция общих съёмок. Отдыхающих принимают как в советских здравницах заездами. "Это что такое?" не поняла Качергина. "Ты не знаешь?" удивилась я. "Назначается несколько дней, когда принимают людей с путёвками. Например, 5-го числа народ является и заселившись начинает лечиться". А после окончания санаторного курса также дружно отбывает. Номера моют, затем заезжает новая смена. В советские годы у отдыхающих существовала традиция в первый день фотографироваться всем заездом в центральном холле или перед входом в здание. Через пару дней каждому вручался снимок, на оборотной стороне которого значилось: "Дом отдыха, например, Лесная быль, май 1972 года". Далее шёл список имён и фамилий тех, кто проводил совместно с тобой отпуск. Точно, подхватил Денис. У моих родителей были такие фотки. А я сам раньше ездил в санатории МВД, сказал за моей спиной Глеб Валерьянович. Где-то дома в альбомах полно подобных снимков. Я резко обернулась к двери, на пороге стоял наш эксперт. Борцов смутился. Простите, не хотел мешать, Жданов хлопнул в ладоши. «Звучат фанфары, бьют барабаны. Наступает самый волнующий момент. Открывается крышка сундука с сюрпризами. Я нашел фото того года, когда Фофан удрал из санатория раньше срока. Угадайте, кто с ним рядом стоит?» «Маргарита Валерьевна Друсь», — подсказала Кочергина. «И Лора Павловна Селезнева», — добавил Роберт. «Особого фокуса у тебя, Денис, не вышло». Все и так догадались, что великолепная четвёрка столкнулась в конском заводе. Тройка, поправил Жданов. Вадима среди отдыхающих нет. Но он часто приходил в санаторий и в библиотеку, напомнила я. Значит, мог встречаться с Фофаном, Друзь и Селезнёвой. Ежу, понятно. Именно там они нарыли капитал, поделили его, коренным образом изменили свою жизнь, исполнив все желания. Хмыкнул Троянов. Вы не знаете самого главного, ликующе заявил Жданов и открыл свой iPad. Роб, высылай у тебя фото того заезда. Выведи его на большой экран. Пусть все увидят. Я впилась глазами в монитор, а Денис стал пальцами показывать на лица. Вот Юрий Николаевич, через три человека слева Маргарита Валерьевна, а в первом ряду Лора Павловна. Где не вижу. Можешь ещё раз на неё указать? попросила я. Жданов схватил карандаш и ткнул им в изображение. "Да вот же!" Троянов прищурился. "Женщина слегка похожа, но прости, это не наша Лора. Она, она!" заверил Жданов. "Я попросил директрису порыться в архиве, врач нашла медкарту Селезнёвой. Всё сходится, её зовут Лора Ивановна. Приехала в санаторий после операции по удалению желчного пузыря. Ей предписывалась строгая диета." А ещё её беспокоил шрам, который превратился в рубец. Но ну, значит, это не наша Селезнёва, пробормотал Троянов. Встречаются же полные тяжки. Сейчас гляну. Адрес проживания, между прочим, тот же, что был ранее у любимой женщины Ивана Никифоровича, не сдавался Жданов. В регистрационной анкете указан номер дома, который сейчас расселён, и коммунальные квартиры, откуда переезжала Селезнёва. Место работы тоже совпадает. Партнихов в ателье. Качергина посмотрела на меня. Странно, однако, Иван Никифорович опять прозвучал за моей спиной голос Борцова. Глупый вопрос, но ответь. Лоре удаляли желчный пузырь. Ты уверен? Не ошибаешься? Борцов спрятал телефон и доложил. Шрама от удаления желчного пузыря у Лоры не было. Орган могли убрать лапароскопически, сказала я. Тогда следов не остаётся. В истории болезни Селезнёвой написано про рубец, напомнил Денис. Роберт резко повернулся на кресле. Тань, какие блюда готовила нам Лора? Вспомнив про свою нынешнюю диету, я закатила глаза. Кролик в сметане, слоёные пирожки, котлетки. Но как связаны выдающиеся кулинарные таланты Селезнёвой с её холециститом, не сообразила я. У моей матери была проблема как раз с желчным пузырём, сказал Жданов. Анна после операции соблюдала жёсткую диету: ничего жареного, жирного, копчёного. А Лора Павловна садилась обедать вместе с нами. Ела, правда, совсем немного, но понятно, остановила я его: "Ты прав. После редукции желчного пузыря не стоит даже смотреть на слоёное тесто, которое содержит уйму сливочного масла. Получается, наша Лора не та Лора, что отдыхала в конском заводе, но ведь она прекрасно вписывается в картину". Арина Обнорская рассказала, как случайно разбив статуэтку, предназначенную для Селезнёвой, от страха перед анонимом всучила Лоре Венеру. Да, любимой женщине Ивана Никифоровича досталась не та фигурка, но ведь её имя тем не менее было в списке получателей. Думаю, четыре наших пропавших украли огромную сумму, принадлежащую тому, кто позже шантажом заставил несчастную Арину раздавать керамические фигурки. Троянов прокашлялся. Вопрос, который вы ни разу не задали. А почему необожжённая глина? Отчего балерина не из хрусталя, кошка не из металла, фотоаппарат не из пластмассы? Мне замечание компьютерщика не показалось серьёзным. Наверное, такие легко купить, они продаются в любом магазине. Намного важнее другое с какой целью раздавали сувенирчики? Вдруг твой интерес и вопрос Роберта про глину тесно связаны, протянул Глеб Валерианович. Может, может крутится в голове некое соображение. Знаете, я уверен, что глина выбрана не спроста, но пока не готов изложить стройную теорию. У меня её просто нет. Зато есть предварительное заключение о причине кончины Арины Обнорской. Ей нанесли многочисленные удары по голове предметом, напоминающим бейсбольную биту. Но из ран были извлечены микроскопические кусочки дерева, покрытые розовой краской и лаком, что поколебало мою уверенность о бите как об орудии убийства. Жданов почесал подбородок. Бейсбольная бита для Барби? Гламурная штука, не встречал таких. А у меня перед мысленным взором возникла картинка. Мы стоим с Обнорской в кабинете, и входит Фонарёва со словами: "Смотрите, что мне подарили. Полный прикол". Набор называется Блондинка автолюбитель. Здоровенный ящик, крышка украшена стразами, внутри маникюрный набор, губная помада, зеркальце, шоколадка и главная фишка орудие бетера розового цвета. А не слезать ли нам эту идею? Выпустить такой же наборчик, но вместо биты положить журнал Дом Солнца. Хотя аксессуар для бейсбола тоже уместен на дороге. Надо положить его в багажник. Мало ли что, ещё пригодится. Не болтай глупости, осадила тогда Олесю Обнорская. И кто презент приподнёс? Фонарёва не смогла ответить на вопрос, только предположила, что его привёз курьер и оставил на её столе. Интересно, где сейчас та бита? Выглядела она не игрушечной. "Лора Павловна Селезнёва", громко произнёс Роберт, на 5 лет старше нашей секретарши. Прописана в Москве, в новом жилом комплексе "Поющие ручьи". Переехала туда около 5 лет назад. Ранее имела небольшую однокомнатную квартиру в противоположном конце города на юго-западе. Жила вместе с матерью, которая скончалась от инсульта за 12 месяцев до того, как дам стала обладательницей роскошных апартаментов. Была замужем, развелась 10 лет назад. Бывший супруг вновь женился на итальянке и укотил в Палермо, где находится по сегодняшний день. Детей не имела, работала преподавателем домоводства. Качергина привстала. "Думаешь, это она отдыхала в конском заводе, а она ним просто перепутал женщин? Почему ты сразу не узнал, что у нашей Лоры есть полная тёска?" "Я не делал запрос о по всем Лорам Павловнам Селезнёвым", начал отбиваться компьютерщик. "Ввёл данные секретарши с её годом рождения и местом регистрации, выпало одно имя, сразу стало понятно, это наша сотрудница". "Я встала. Где сейчас Лора номер 2?" «Наверное, дома», — упавшим голосом произнёс Троянов. «Полагаю, она жива-здорова. Отметок о её кончине нет. Подождите, сейчас фото из паспортного стола загрузится. Вот оно!» В комнате установилась тишина. Первым её нарушил Жданов. «Никогда не мог понять, как можно узнать человека по снимку в документе». «М-м-м», — протянул Роберт, — Фото сделано, когда Селезнёвой Number 2 исполнилось 45 лет. Сейчас ей намного больше. А вдруг есть третья Селезнёва? Полная тёзка уже найденных женщин, предположила Лиза. Нет, отрезал компьютерщик. Их в базе всего две. Одна на 5 лет моложе другой. Тише, велела я. Роберт, возьми фото нашей Лоры из её паспорта. Бите, пробурчал Троянов. Теперь наложи его на снимок из санатория, который принёс Денис, приказала я. Включи свою умную программу, которая может сравнить два изображения и определить один ли человек на обоих снимках. Троянов кивнул, я впилась взглядом в монитор и меньше чем через минуту увидела в окошке совпадение 99,8%.